Глеб Соколов Вихрь преисподней. Видите ли, я же не случайно сказал, что Пенза для подростка не кумир в полном смысле этого слова. если образец для подражания, то лишь на время, непрерывно восторгаясь Пензой и постоянно думая о нем, он тут же выискивает его недостатки, и всерьез планирует затмить, если можно так выразиться, его славу. Пенза для него нечто вроде направления движения, но сам он, подросток, полагает, что может пройти по этому направлению гораздо дальше и успешнее, чем это сделал сам Пенза. Но вот беда, вот проблема. Вы понимаете, я передаю вам это с его слов, я его буквально цитирую. Вот уже неделю он движется по этому пути, но до сих пор не достигнуто никакого, даже малейшего результата. Его охватывает жуткая тоска и ужас, потому что он никак не имеет права проиграть. Весь этот разговор он перемежал напоминаниями о том, что взрослые, опытные люди обязаны оказывать помощь. о том, как невыносимо подростку столь долго в кромешном мраке разбираться во всех этих информациях, что этот период мрака необходимо каким-то искусственным способом, с чьей-то священной помощью сократить. Но все же я не понимаю, что это за помощь. Если он обратился к вам как к врачу, то, стало быть, нет, непонятно». Но и не просто же поговорить про Пензу, он к вам пришел. — Да, да, мне тоже было все непонятно. — Скажите, вы действительно ничего не знаете про, про переживания этого подростка? Или, быть может, вы просто хотите послушать мою версию? — Ну, неважно, неважно, я вижу, вы ничего не знаете. Но тогда что заставило вас... Очередная бетономешалка подъехала к светофору. «Дело в том, что мальчик обратился ко мне со странным вопросом. Отчаянно напрягая голосовые связки, ответил не маркетинг. Шум от мотора бетономешалки стоял невообразимый. Потом я случайно увидел его в вашем обществе». «А, вот так. Ну что ж». «Странные вопросы, это на него похоже», — нашел подтверждение каким-то собственным мыслям этот господин. «Он постоянно находится в состоянии эмоционального перенапряжения. Его мучают головные боли. Каждый раз после того, как он понервничает, его мучают нешуточные головные боли. Собственно говоря, из-за них-то он ко мне на прием и попал». Подростка привела жена вашего брата, его мать. Она моя очень-очень дальняя родственница. Прежде я с ней ни разу не виделся. Она связалась со мной через других наших родственников, с которыми я общаюсь достаточно часто. Вы же вначале сказали, что он проник к вам в кабинет, скептически заметил Немаркетинг. Именно так все и было, подтвердил господин, но это была уже моя вторая встреча с подростком. А во время первой встречи у меня на приеме, когда он был с матерью, подросток вел себя чрезвычайно скованно. За него говорила мамаша, головные боли. Я смотрел его, подробно расспросил о его ощущениях, но никакой патологии не нашел. Конечно, я дал определенные рекомендации, но достаточно общие. Посоветовал пройти обследование. Иногда головные боли свидетельствуют о каком-то другом, незамеченном заболевании. Еще до приема, пока мать и сын ждали меня в моем кабинете, я усадил их в кабинете, а сам отлучился буквально минут на десять. Подросток взял случайно лежавшую на журнальном столике листовку с описанием одного нового, недавно запущенного в продажу лекарства. Но как только я вернулся в кабинет, положил ее обратно. Тогда я, честно говоря, не обратил на этот факт никакого внимания. Да и на что тут было обращать внимание? Подумаешь, взял листовку. Господин сделал паузу. — И что же произошло потом? — подтолкнул его не маркетинг. Потом, а это было уже буквально неделю тому назад, он неожиданно появился у меня в кабинете. И под разговоры про то, что подросткам, которые находятся во мраке, надо оказывать помощь, и помощь эта священна, он начал уговаривать ему... Дать ему в долг это лекарство, поскольку именно в данный момент он в нем крайне нуждается, а денег у него нет. Да и лекарство этого в широкой продаже пока не появилось. Почему-то он вообразил, что это лекарство обязательно есть у меня, хотя я на самом деле не имею ничего, кроме рекламной листовки. Подросток сказал, что для него наступает... решительный момент, что ему предстоит участие в какой-то передаче на телевидении, но нервы его при этом в ужасном состоянии, поскольку вот уже неделю, как он осуществляет свое намерение затмить пензу, обнадеживающих результатов нет. Напротив, в школе его уже пару раз жестоко осмеяли со всеми его информациями. В том числе осмеяла парня его тайная страсть, первая школьная красавица, и появились другие очень отрицательные моменты. И теперь он просто не в состоянии преодолевать собственную тоску и волнение, и напряженное ожидание будущих битв, как он выразился, которые, возможно, закончатся еще большим ударом по его самолюбию. В данный момент ему как никогда необходимы крепкие нервы. Необходима некоторая устойчивость психики, твердость духа, но их нет. А потому ему нужно, нужна лекарственная помощь. Те самые таблетки, которые, как он полагает, как раз и могут укрепить его силы. Он плакал. Да, вы знаете, ведь он при всем при том очень слезлив. рассказывал о себе расписывал ужасный сумрак и сумбур и информационную путаницу, в которых он уже так ужасно долго находится. Впрочем, все сводилось к какой-то невнятной мути про выбор жизненного пути, про школьную интернет-газету, про лидерство в их классе, про внимание девочек, особенно одной, той самой школьной королевы красоты – которая, как я говорил вам, его осмеяла и умолял меня дать ему это лекарство, напирая на священность помощи подросткам, которые, как вы уже поняли, находятся во мраке, и не помочь им значит не свершить священного дела. Вы отказали ему, разумеется. потому что этого препарата я ему никогда не выписывал, и не хотелось бы мне когда-нибудь быть вынужденным сделать это. Дело в том, что лекарство обладает весьма выраженным наркотическим воздействием. Поначалу я даже заподозрил его кое в чем, но это было напрасно, так как он на самом деле, как я теперь понимаю, в своем рассказе был абсолютно искренен. И лекарство интересовало его только потому, что он, будучи все-таки маленьким, глупым и неопытным ребенком, прочитал рекламную аннотацию и поверил в то, что эти новые таблетки, в которые лично я, кстати, совершенно не верю, станут для него некой волшебной панацеей. И употребив ее, он раз и навсегда перестанет нервничать, волноваться, переживать, и прочая чушь в таком же духе. Ясно. А как он отнесся к вашему отказу? Понимаете, все дело в том, и тут мы возвращаемся к вашему вопросу о том, что ему было от меня нужно. Нужны ему были не таблетки. То есть, может быть, он и рассчитывал их получить, и полагал, что они ему помогут, но пришел он ко мне не только из-за таблеток и не столько из-за таблеток. — В таком случае из-за чего? — Значит, вы знаете, зачем он приходил? — Скажите скорей! Голос немаркетинга дрожал от нетерпения. — Не торопите, прошу вас, я вам все сейчас скажу. Я и сам хочу поскорее добраться до развязки, но тут важно передать весь разговор, передать его так, как сам подросток подводил его к самому главному, к цели своего визита. Это очень важно, поймите, поймите! Чуть ли не с отчаянием проговорил господин. Я спешу, спешу выдать вам всю историю до конца. Господин замолчал. Чувствовалось, что он пытается взять себя в руки. Наконец, это, похоже, ему удалось. Он продолжил, но уже отчетливо, торопливо и более тихим голосом. Итак, подросток вновь и вновь рассказывал о себе. Кромешный мрак, невозможность разобраться в информациях, путаница в мыслях, тоска – Подавленность. Он постоянно повторял, что хочет стать известным журналистом, как Пенза. Хочет уже сегодня начать так же ловко, как и Пенза, оперировать информациями, но у него ничего не получается. От себя добавлю. И не может получиться, потому что начисто лишен способностей Пензы, у которого, насколько я представляю, Язык подвешен прекрасный, который никогда не лезет в карман за словом, который легко обрабатывает, сочиняет и комбинирует всевозможные информационные потоки. Подросток же при разговоре постоянно испытывает трудности. Он не знает ни что сказать, ни как сказать. Мне кажется, в его голове постоянный информационный вакуум, так что ваша сестра... «Я не могу вам поверить!» Вдруг достаточно резко оборвал его немаркетинг. «Вы сами себе противоречите. С одной стороны, информационный вакуум не знает, что сказать. С другой стороны, подросток явился к вам без приглашения и, судя по всему, достаточно долго рассказывал вам свою историю. Вы говорите, что он подводил рассказ главному, Но все это означает, что ему не только было что сказать, но и он умело ввел свой рассказ. Да нет же, то, что он рассказывал, нельзя воспринимать как серьезную информацию. Начал опять горячиться господин. Конечно, это тоже информация. Но это не та информация, которую можно было бы рассматривать как проявление способностей ловкому оперированию информационными вихрями. Это просто подростковая дичь, которая со временем пройдет. А то, что начал рассказ умело... Что ж, да, я слушал его с интересом, но это, как вам сказать, это не свидетельствует о его мастерстве рассказчика. Тут все приложилось. Неожиданность визита, некоторая странность речей... «Одна священная обязанность чего стоит?» «Ваша сестра!» Он задумался. «Видите ли...» «А что моя сестра? Причем здесь моя сестра?» Агрессивно спросил не маркетинг. «Да нет, ни при чем. Просто я считаю, что она полностью права. Я знаю, что она хочет... чтобы он уже сейчас начал последовательно готовить себя к будущей профессии. Она видит его будущее в профессии экономиста. А все эти подростковые глупости... Она права, сегодня учащиеся начинают специализироваться все с более и более раннего возраста, так что когда она ему говорит про необходимость более серьезного и взвешенного отношения к жизни... Это полностью верно, хотя отчасти и запоздало, и бессмысленно. Но ей не стоит так беспокоиться. Зачем? Он не станет никаким пензой. Что вы? Откуда у вас такая уверенность? Просто я видел некий черновой набросок его статьи в школьную интернет-газету. Там был какой-то полный бред, тарабарщина, бессвязная колесица. Он сам показал мне этот набросок. И тут же признался, что над статьей, которая из наброска вышла, в школе все очень сильно смеялись. Ее читали на уроках под партами. Это точно некий анекдот, некое забавное свидетельство слабоумия. А на школьный сайт ее, конечно, не повесили. В общем, хотя, конечно, вам должно быть очень неприятно это слышать, Подросток ваш родственник И естественно вы хотите иметь повод гордиться им Но на способности, которые так развиты у Пензы У него нет и малейшего намека Для меня это даже несколько загадочно Потому что при его мечте Обогнать по силе информационных потоков самого Пензу При таких намерениях От него логично было бы ожидать пусть не выдающихся но хотя бы каких-нибудь способностей к оперированию информацией, хоть какой-нибудь фантазии, но у него не то, что нет особенных способностей. Он даже не дотягивает до нормы, которой обладает в этом смысле самый заурядный человек. Странно. Не знаю, может быть, эти способности скрыты в нем где-то очень глубоко, И он еще их обнаружит, но мне кажется, что вероятность этого ничтожна. Да и потом он сам говорил мне, что у него ничего не получится с созданием информационных потоков. Опять-таки, не получаться не получается, но при этом, как это следует из его рассказа, он упорно заставляет себя обогнать Пензу. Кроме того, вы знаете... Вы извините меня за такие слова о вашем племяннике, но в данном случае просто невозможно говорить иначе, кроме как на чистоту и без всяких церемоний. Он ужасно нескладен, бесцветен, безвкусен, а в своих мечтах он видит себя таким же уверенным и разнаряженным, как журналист Пензы. И что самое ужасное, он настолько твердо и решительно поставил себе цель стать больше, чем Пенза, именно перещеголять Пензу, что у меня есть серьезные опасения, я даже испытываю, не побоюсь этих слов, суеверный ужас по поводу того, чем все это может закончиться. Я вижу в этом подростке, в этом подростке такие чудовищные залежи упорства, И такую феноменальную неспособность сдаваться и признавать свое поражение, что мне, честное слово, просто хочется попросить вас и вашу сестру, его мать, присматривать за ним как можно внимательнее, можно сказать, просто следить за ним. В данном случае это оправдано, и эта дорога никуда привести его не может, но и свернуть он с нее не в состоянии, что-то будет. Эта дорога его никуда привести не может, но и свернуть он с нее не в состоянии, повторил за господином Немаркетинг. Да, понимаете, это ужас, ужас, ненормальное состояние, какой-то дикий фанатизм в достижении бредовой цели, неминуемо переходящий в крайнее отчаяние. с которым он начинает бороться за недостижимую победу. И при этом представьте себе, в ком такие жуткие страсти бушуют. Подросток, еще маленький худенький мальчик, бедный, запутавшийся ребенок. Мне, когда я его слушал, хотелось только одного. Иметь в ящике стола какую-нибудь интересную игрушку, чтобы дать ее ему. Отвлечь его от кошмарных переживаний, вернуть его обратно в его спокойное, счастливое детство, которое у него, безусловно, было еще совсем недавно, может быть, еще меньше года тому назад, прочь от всех этих во мраке, священной помощи и прочей белиберды, от которой он и сам ужасно устал. Да, именно, именно. Вернуть прошлое, вернуть спокойное, счастливое детство. Вдруг начал горячиться не маркетинг. Мне кажется, это именно то, что необходимо сделать. Но как? Как преодолеть всю эту дикую запутанность мыслей? Я не знаю, и это ужасно. Именно ужасно. Черт возьми, да я ведь с ним чуть было сам не прослезился. Страстность немаркетинга передалась господину, рассказывавшему историю подростка Впрочем, он и без того говорил достаточно эмоционально Кстати, во время всего нашего разговора, чем больше он со мной откровенничал Тем сильнее глаза его оказывались на мокром месте Он говорил, что был еще совсем недавно счастлив Но вот он познал тоску и уныние, и необходимость во что бы то ни стало добиться результата, добиться которого ему пока не удается. Но что больше всего меня поразило, тут он меня просто убил. Господин опять сделал многозначительную паузу, и не маркетинг опять подтолкнул его. Что произошло? Что он сказал? Он опять произнес свои «Оказать помощь школьнику, который находится во мраке. Это ваша, то есть моя священная обязанность. Пребывание во мраке – это ужасная мука, сравнимая разве что с самыми изощренными пытками. Долгий период муки – ошибка природы, но страдание можно прекратить. Это под силу сделать вам, то есть мне». Сделать это ваша, то есть моя, священная обязанность. Нет ничего более святого для вас, то есть для меня, чем сделать это. Потому что он больше не в силах бесконечно разбираться с информациями. И тут я опять подумал, что ему очень хочется получить от меня лекарство. И это все? Этим он вас, как вы говорите, убил? Нет, убил он, сказав, что нынешнему ужасному периоду в своей жизни он поставил памятник, выбил на большом куске тротуарной плитки слова «С суровым дням, родившим крепкое», и поздно вечером положил его в глухом углу Измайловского парка. Он сказал, что когда суровые дни будут уже позади, И когда крепкое уже родится, то есть когда он обгонит пензу, крепкое, как вы понимаете, это он сам в новом качестве, он будет приходить к своему тайному памятнику и поклоняться своим страданиям. Вот как, поразился немаркетинг. Да, я пришел в окончательный ужас и сказал ему, что это уже Нездоровое с точки зрения нормальной психики поведение. Человек должен забывать о плохом, иначе жить будет невозможно. — Да, — протянул Немаркетинг, — однако, памятник собственным страданиям, однако. Слушайте дальше. После этого моего замечания про нездоровое поведение, он, кажется... Неожиданно успокоился По крайней мере мне показалось, что слезы его из глаз перестали течь рычьем Хотя тут же уже трудно было определить Потому что к этому моменту он уже был весь красный, опухший и зареванный Так вот, на мое замечание он достаточно спокойно сказал Что плохого и печального люди никогда не забывают В противном случае не было бы кладбищ с их могильными плитами, мемориалов на месте концлагерей и братских могил. И затем, сколько я не говорил ему о разнице между памятью исторической и памятью одного отдельного человека, он оставался непоколебим и даже поставил меня в тупик, сказав, что память... Об умершем ребенке не служит матери никаким назиданием для будущей жизни, однако она трогательно оберегает плиту на его последнем пристанище и приходит к нему, и разговаривает с ним, и любит его, и видит его иногда в своем воображении как живого, хотя никакого Практического смысла в этом нет, тем более, что такая мать выглядит в глазах людей гораздо более человечной, чем та, которая забыла о своей здоровой, дорогой могилке. А верность вдовы умершему мужу – какой в ней практический смысл? Разве это верность лишь следствие неспособности найти нового спутника жизни – «Почему же, — сказал он, — я должен забывать себя сегодняшнего?» В общем, какие-то вредные шестеренки сцепились в его голове очень крепко. Какие — непонятно. Но крутятся они с завидным упорством и останавливаться не собираются. Он поставил памятник нынешнему периоду своей жизни. Он мучается. Он читает всякие статьи и книги про искусство речи, про журналистику, наблюдает за пензы, заставляет себя вновь и вновь оперировать информацией. У ничего у него ничего не получается, но он бросает в бой, бросается в бой заново и заново.